«Придется мне так и остаться без корзины», — пролепетал он. Весь заряд бодрости Уилсон израсходовал и почувствовал теперь страшную усталость. «Давайте пойдем назад», — предложил он. Спустившись с горки, они вышли на дорогу и направились в сторону бивака. Чуть в стороне стоял обгоревший танк с разбитыми и заржавевшими гусеницами, напоминавший чем-то скелет огромной ящерицы. «Не дай бог еще раз наткнуться на такую змею». Пробормотал Мартинес. Вайман раздавил насекомое. Это была длинная волосатая черно-золотистая гусеница. Вайман проткнул ее тонкой веточкой. Гусеница начала быстро кружиться на одном месте и перевернулась на спину. Потом она отчаянно пыталась снова принять нормальное положение, пока Вайман не поднес к ней горящую сигарету. Гусеница сначала скорчилась, а потом замерла. Конец, к которому Вайман поднес сигарету, свернулся. Лапки гусеницы беспомощно трепетали в воздухе. У нее был такой вид, как будто она напрягла все силы, чтобы дышать. Риджис наблюдал за действиями Ваймана с отвращением. Его длинное унылое лицо стало хмурым. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. Вайман был поглощен конвульсиями гусеницы. Вмешательство Риджеса рассердило его, и в то же время ему стало стыдно. «А что тут такого?» — спросил он. «Прекрати издеваться, ведь гусеница не сделала тебе ничего плохого. Она была занята своим делом». Вайман повернулся к Гольдстейну. «Проповедник обеспокоен судьбой гусеницы», — сказал он и саркастически засмеялся. «Погибает божья тварь, да?» «У каждого человека своя точка зрения на это». — мягко заметил Гольдстейн. «Но есть люди, которые верят в священное писание», — проговорил Риджис, упрямо наклонив голову. «Ты же ешь мясо, так ведь?» — насмешливо спросил Вайман. Обычно он чувствовал, что стоит ниже других в отделении, но сейчас, говорил уверенный, и даже радовался тому, что его аргументы более убедительны. «В каком это писании сказано, что мясо есть можно...» а насекомое убить нельзя. Мясо — это совсем другое. Я ведь не ем насекомых. Вайман насыпал на гусеницу земли и наблюдал, как она изо всех сил старалась сбросить с себя тяжесть. «Я не думаю, что ты очень опечалишься, если убьешь одного-двух епошек», — сказал он. «Но они же язычники», — возразил Риджес. «Извини меня», — вмешался Гольдстейн, — «ты не совсем прав». «Несколько месяцев назад я читал статью, в которой сказано, что в Японии около ста тысяч христиан». «Ну и что же?» — ответил Риджес, кивая головой. «Мне бы вовсе не хотелось оказаться убийцей хотя бы одного из них». «Ты должен будешь убивать», — возразил Вайман. «Почему ты не хочешь сознаться в том, что неправ?» «Бог не даст мне убить христианина», — упрямился Риджес. «Ха, не даст!» «Я уверен в этом», — сказал Риджес. Но он чувствовал, что сбит с толку. Вид корчившейся гусеницы напомнил ему, как выглядели тела убитых японских солдат после неудачной ночной попытки форсировать реку. Он успокаивал себя тем, что японцы — язычники. Но теперь, после того, что сказал Гольдстейн, Риджес окончательно запутался. «Сто тысяч человек...» Это, по представлениям Риджеса, было много. Он предположил, что это, наверное, половина всего населения Японии. Но тогда это значит, что некоторые убитые японцы, которых он видел в реке, христиане, он поразмыслил над этим минуту-другую, а затем им пришла в голову убедительная мысль. Все было очень просто. «Ты веришь, что у человека есть душа?» — спросил он Ваймана. «Не знаю. А что такое душа?» Ричлесс засмеялся. «Не такой уж ты умник, как воображаешь. Душа — это то, что выходит из человека, когда он умирает. Это то, что поднимается туда, в небеса. Поэтому мертвецы и выглядят так страшно. Мертвый человек — это уже совсем не то, что живой. Он без души. Это очень важно, что у человека есть душа, которая выходит из него после смерти». «Это еще требует доказательства», — философски заявил Вайман. Гусеница умирала под тяжестью последней горсти земли, высыпанной на нее Вайманом. Четвертую флягу виски Уилсон выпил один, когда стоял ночью в карауле. Он снова немного опьянел и, как всегда в таких случаях, начал беспокойно ерзать с места на место. Он уселся на края копчика и устремил беспокойный взгляд в темноту за пределами заграждений с колючей проволоки. Голова Уилсона склонялась то в одну, то в другую сторону. Глаза закрывались, несмотря на все усилия держать их открытыми. Приблизительно в 15 ярдах за колючей проволокой был куст, который, по мнению Уилсона, мешал ему наблюдать. От куста до самых джунглей простиралась тень, и это лишало Уилсона возможности обозревать какую-то часть своего участка. Чем больше он смотрел на затемненный участок, тем больше он его беспокоил. «Черт бы взял этот куст!» — тихо произнес Уилсон. «Думаешь, тебе удастся прикрыть какого-нибудь епошку? Черт-то с два!» — покачал он головой. «Э, нет, провести меня никому не удастся!»